Глава вторая. Рэмбо. Первая кровь. Вываливаюсь из портала на небольшой высоте, сантиметров 20-30, к счастью, не подвернув ноги при приземлении. Здесь очень темно. Лишь несколько голубоватых точек светильников в метрах в десяти впереди, почему-то почти на уровне пола, дают каплю света. Настороженно оглядываюсь в поисках врагов, но глаза пока отказываются что-либо видеть. Делаю пару шагов в сторону странного света. «Идить!» Падаю на колени, очумело лупая глазами. «Что это было?» Как будто хорошенько зарядили электрошокером прямиком по мозгам. Новый психоментальный удар. Теряю контроль над телом. Оно без моего ведома с видимым трудом поднимается с колен, помогая себе руками подтягивающимися под ревку копья. Шаг. Ноги трясутся и подгибаются. Другой. «Алло, это мое тело! Вон отсюда!» вступаю в борьбу за собственную тушку. Она идет с переменным успехом. Тело, словно марионетка на ниточках, делает шаг вперед, а затем шаг назад. Опять вперед. Нет, хрен бы вам всем. Упрямо заставляю сделать шаг назад. Слева, метрах в трех-четырех, взгляд замечает что-то блеснувшее в неверном свете голубоватых светильников. Концентрируюсь на этом, желая подойти и посмотреть. Оп, закидываю правую ногу налево, поперек прежнего вектора движения. Правую руку с копьем переставить. Есть. Теперь левую ногу. Опереться на копье. Снова правую ногу. Упорно двигаюсь прочь от того места, куда меня тянуло нечто непонятное. Блеск повторился. И сразу стало легче. Четко увидел свою цель. Шаг. Еще. Еще один. Вытянуть руку. Схватить. Внимание! Вы получили 96 ОС. 96 из 20. Внимание, вы получили второй уровень, 76 из 40. Внимание, вы получили третий уровень, 36 из 60. Дополнительно, вам доступно 4 очка характеристик. Ощущение, будто через руку прошло нечто невообразимо приятное, так что на миг даже перехватило дыхание, а мир вокруг поплыл. Я свалился на пол, радуясь победе над неизвестным, что принуждало мое тело действовать независимо от моих приказов. Новый ментальный удар показал, что ничего еще не закончено. «Ука!» — выкрикнул я в окружающее пространство. «Комиссарского тела тебе не достанется!» «Интересно, здесь кто-нибудь может понять русский при наличии системного языка?» «Нужно на чем-то сконцентрироваться. Кстати, что это у меня в руке?» «Цельнометаллический метательный топорик». «Метательный топорик. Ранг D. Тип. Артефакт системы. Улучшенный». Материал – упрочненная оружейная сталь. Вес – 420 грамм. Особенности. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. Позволяет владельцу вернуть оружие в оружейную карту из любой локации системы. Стоимость – 10 ОС. Прочность – 3. Это оружие очень сложно разрушить. Владелец – Лапидриэль. Топорик хорош. «Да не просто хорош, а мега-хорош. По крайней мере, на мой пока ничем не испорченный взгляд. По меркам других, более продвинутых игроков, вполне возможно, это так, никчемная игрушка. Пока реалии системы мною ни капли не постигнуты». Ник владельца заставил заподозрить систему в штампе, наличие эльфов. «Погодь», — воскликнул интеллект, «почему то топорик до сих пор здесь, если его можно вернуть откуда угодно в пределах системы за достаточно скромную плату?» «Его владелец тут, и это он пытался воздействовать на меня». Адреналин вскипел в жилах, заставив вскочить и принять боевую стойку. Глаза потихоньку приспосабливались к темноте, но света было исключительно мало. Разглядеть что-либо дальше острия копья не удавалось, за исключением тех самых голубоватых светильников на полу. Почему же загадочный и пока невидимый Лапидриэль не нападает? Ранен? При смерти? В капкане?» Но раз так, возможно, не стоит сильно рыпаться, пока глаза окончательно не адаптируются к освещению. Точнее, к его почти полному отсутствию. А там уж поглядим, чье копье длиннее. Мотнуть логи выше. Что там вылезло про доступные очки? Ага. А не стоит ли их распределить? Каждая крупинка сил и способностей может оказаться решающей в возможной схватке. Два очка в интеллект, добавить до капа. Вероятно, это что-то даст. Нестерпимо зачесалась где-то возле темечка. «Поздравляем! Ваш параметр интеллект достиг предела для вашей расы — связь с сервером. Вы получаете бонусный навык — улучшенная память, пассивная. Вы гораздо лучше запоминаете информацию». Акела промахнулся? «Улучшенная память мне пригодится, чтобы лучше запомнить последние мгновения своей жизни. Однако...» Акела не промахнулся. Следующий ментальный удар был просто неприятен. Никакого даже намека на попытку захвата моего тела не было. Либо это последствия повышения интеллекта, либо я уже привык. Хотя, третьим возможным вариантом была банальная нехватка сил у Лапидриэля. Уже веселее, особенно на фоне задания с получением девятого уровня. Где-то тут есть опыт. Главное, не стать опытом для него. Попытки захвата тела прекратились, не пора ли идти на поиски? Вдруг сдохнет, не дождавшись. Пошли по малеху. Определиться бы, что за помещение, его размеры, выходы. Но сперва надо найти Лопедриэля. И, возможно, совершить свое первое в жизни убийство. Хм, камушек висит в воздухе. Потянулся рукой. Но интеллект предупреждающе взвыл. «Стой, дебил! Несуй руки в неведомую хрень, находясь в магическом мире!» «Копье? Нет, тоже не стоит!» Сгребя ногами мусор на полу, взял горсть и кинул в направлении непонятного камня. Не зря качнул интеллект. Часть мусорно-пылевого облака застыла рядом с этим камнем причудливо вывернутой полосой. В нее лезть точно не буду. Дальнейшие действия вызвали чихание. Тщательно раскидывал по пути своего следования весь доступный мусор, коего тут скопилось приличное количество. Чем ближе подходил к странным голубоватым светильникам, тем гуще становились антинаучные области полной неподвижности вещества. Увидел еще один труп, лежащий на боку с копьем в грудине. Тщательно обсыпав пылью все вокруг, понял, что свободен лишь маленький кусочек древка, буквально в 3 сантиметра. Все остальное находилось в областях неподвижности. Хорошо, если я правильно понял, при касании копья со мной опять произойдет экстаз после получения ОС. Оставим на чуть позже. Сначала найти эльфа. Двигаюсь дальше. Хм, здесь не пройти. Тупик. Придется вернуться и попробовать с других направлений. Потратив довольно значительное время, удалось наконец увидеть врага. Если бы не уши и слегка вытянутое вниз лицо, ничем бы не отличался от людев. Стоял в воинственной позе с мечом в руке, полностью в области неподвижности. Однако же, никаких ран видно не было. Взгляд устремлен в мою сторону. Да и на вид живее всех живых. Странная магия лишь застопорила его? Да уж, попался, как насекомое в древесную смолу. Пробормотал я, представляя, что он чувствует, если все же живой. «Освободи меня, мой господин щедро наградит!» Услышал я голос прямо в своей голове. «Мать, ты что, телепатией балуешься?» Оказалось, балуется. Вот только помочь ему нечем. С моим третьим уровнем и без какой-либо убер разрушить пространственную ловушку я не мог, а самое главное — не хотел. Кто тут без спроса пытался завладеть моим телом? А если я его каким-то чудом освобожу? Кто гарантирует, что я получу благодарность и вознаграждение, а не мечом в грудину? Некоторое время, побеседовав на отвлеченные темы и не добившись от вредного эльфа ответов на свои вопросы, впрочем, как и не ответив на его, Решил, раз уж вражина вне зоны досягаемости, надо идти ко второму трупу, получать опыт, нужный для выполнения задания. Вот только его вряд ли хватит, чтобы достигнуть девятого уровня. Начинаю подозревать, что уровень сложности U – это Unreal, нереальный. Система просто-напросто захотела избавиться от лишнего, хоть и дав видимость какого-то шанса. Не зря в описании достижения значится. Иногда невезение так велико что даже удача не поможет. Вспоминая, как прошел первый опыт получения опыта, решил лечь на пол, дабы от полученного кайфа не упасть в область неподвижности. Тогда уже точно конец игре. Касание копья. Внимание, вы получили 297 ОС. Внимание, вы получили четвертый уровень. Внимание, вы получили пятый уровень. Внимание, вы получили шестой уровень. «Дополнительно, вам доступно 8 очков характеристик». «Правильно сделал. Порция удовольствия была настолько велика, что я даже на некоторое время отключился, хотя не в моем положении заглядывать далеко вперед. Но это что, каждый раз убивать один на один? Ибо если ты от счастья даже ненадолго приляжешь на поле боя, рискуешь уже не встать, враги добьют. Хотя все дело возможно в том, что я сразу получаю большие порции опыта». Если бы начал с крыс или там зайчиков, как положено в яслях онлайн-игр, постепенно бы привык к экстазу и подсел на него, как на наркотик. Возвращаясь к своему положению, как и предполагал, опыта до девятого уровня не хватило, хотя и насыпало более чем в три раза больше, чем за первую жертву. И если прогрессия не нарушается, до девятого уровня осталось найти всего 327 ОС, И потенциально они есть в виде законсервированного эльфа. Может, это и есть главное задание бездушной системы. Проверить, смогу ли я добраться до него. Пришло время обследовать все помещение. Неожиданно ярко вспыхнула надежда, что в темноте могут быть и другие трупы, опыта с которых может хватить для закрытия задания. Вперед, разбрасывать мусор. Дело чуть не закончилось полнейшим фиаско. При удалении от странных голубоватых светильников я вообще ничего не видел. И умудрился влезть в завихрение области неподвижности краешком куртки. Повезло, что вовремя остановился. В общем, чтобы освободиться, пришлось срезать кусок ткани. Пока остается только одно. Идти вокруг центральной области, в которой заточен эльф. Здесь есть хоть чуть-чуть света. Оказавшись по левую руку от эльфа... На полу увидел нечто, напоминающее маленький бочонок. Тщательно обсыпав мусором, понял, что оно вполне доступно. Используя системную справку. Переносной межмировой портал. Ранг Би. Тип «Божественный артефакт». Насыщение 5000 из 5000 ОС. 0 из 10 тысяч праны. Владелец «Неизвестный бог». Так-так, вот почему ты здесь. Обратился я к эльфу. Твой покровитель захотел немного усилиться за счет поверженных гоблинских богов, но ты провалил задание. А еще в портале было просто дохренище опыта. Забрать 327 оэс Внимание! Ваших прав доступа недостаточно. Черт! Счастье так близко! Видимо, только владелец или уполномоченное им лицо может работать с насыщением артефакта. Ну... «Тогда хотя бы заберу сам артефакт». Попытался поднять. Не шелохнулось. Либо реально тяжелая штука, либо магические выверты. «Не трогай, это артефакт моего господина. Он будет очень недоволен». Попытался испугать меня эльф. ага уже испугался». Меланхолично отозвался я, размышляя, что делать. «Есть ли вообще смысл красть портал? Вещица, насколько я понимаю, ценная. Надо брать». Вот только с ее продажей точно возникнут серьезные проблемы. Зато за нее, возможно, смогу получить обратный билет в родовую локацию, если смогу найти покупателя на такой эксклюзив, и ухитрюсь остаться в живых после сделки. Еще раз перечитал свое задание, и штраф за его провал. Смертью не грозят, лишь статус героя и оставление в этом непонятном мире. И то, лишь до выполнения глобальной миссии. Вдруг данный портал может легко и просто его выполнить? Перебросив подкрепление с земли, несколько повеселев после сделанных выводов, решаю, что делать дальше. У меня есть 8 нераспределенных очков характеристик, и нужно вложить их в свое развитие. Остается раскинуть мозгами, и в условиях недостаточности информации попытаться распределить их наилучшим образом. Открываю меню. Параметры. Сила. 5 из 10. Ловкость. 5 из 10. Интеллект – 10 из 10. Живучесть – 5 из 10. Выносливость – 5 из 10. Восприятие – 6 из 10. Удача – 1 из 10. рассовый параметр. Интуиция – 9 из 10. Интуицию, восприятие и тем более удачу не трогаю. Интеллект уже на пределе. Остается 4 параметра. Сила, ловкость, живучесть, выносливость. И, как обычно, трудный выбор, когда не хватает очков на все. По одному очку в ловкость, живучесть и выносливость. Стать чуть выше середнячка. Четыре в силу, одно пока в запасе. Если что, добавлю его в силу, доведя до предела. Поехали. Я успел закинуть четыре очка в силу и единицу в ловкость, прежде чем меня выгнуло в невообразимом приступе боли. Больно было даже кричать, так что я лишь крепче сжал зубы и попытался не откусить язык а затем меня накрыла спасительная темнота беспамятства. Внимание! Ваш параметр живучесть естественным образом увеличился на единицу. Внимание! Ваш параметр выносливости естественным образом увеличился на единицу. Это было первым, что я увидел после того, как пришел в себя. Болела каждая мышца, связка, сустав и, кажется, даже кости. Если и преувеличиваю, то лишь слегка не учел, что система помешана на боли. Теперь заранее страшно и больно повышать что-либо, но с подводной лодки деваться некуда, иначе можно просто тихонько сесть где-нибудь в уголке и сдохнуть, чтобы не страдать в дальнейшем. Итак, сейчас по статам я смотрюсь гораздо выигрышнее первоначального варианта, и благодаря неожиданному естественному росту двух параметров осталось три очка в запасе. С девяткой силы стал похож на бодибилдера в пике формы перед важным соревнованием. Теперь распределю оставшиеся очки. Первый – выносливость. Заболелось сердце, легкие и что-то более мелкое. И опять же мышцы. Ух, на очереди сила. По идее за десятку должен получить что-то бонусное. Поздравляем, ваш параметр сила достиг предела для вашей расы – связь с сервером. Вы получаете бонусный навык – Взрыв Е. «Позволяет на короткое время стать сильнее, преодолевая даже предел, но наносит повреждения телу. Сила плюс три, срок действия – десять минут, откат – сутки». «Вот спасибо, обрадовала. В качестве бонуса всегда какую-то туфту даешь», – обратился я к системе. «И это навык Е-ранга? Можешь забрать обратно. Лучше бы дала навык какого-нибудь отсоса ОС», – эмоционально добавил. Впрочем, никакого ответа на мой демарш не последовало. Немного подумав, изменил задуманному плану. Вместо предлагаемой ловкости поднял живучесть. Больно неважно себя чувствовал после такого резкого улучшения тела. Получилось даже лучше, чем рассчитывал. Боль практически полностью ушла. Я вновь способен двигаться, не охая при каждом шаге. — Что, Портал, теперь смогу тебя поднять? — С натукой. — Сколько же он весит? «И как его тащил эльфёныш? Магия?» Чтобы засунуть межмировой портал в свою бездомную сумку с десятикратным уменьшением веса, пришлось повозиться, пока смог пропихнуть его в раскрытый зев Плечо сразу ощутимо начало давить. «Да уж, сильно долго с таким не походишь. Так что пока поставим сумку на камне пола». Вновь попытавшись как-то разговорить эльфа, даже согласившись попытаться его освободить, если он придумает, как это сделать, Вновь ничего не добился. Тот понял, что я полностью бесполезен, да еще и вор. Передо мной же нарисовалась новая проблема. Я захотел... Жрать. Последствия трансформации... И вот это уже серьезная проблема. Без девятого уровня меня не пустят обратно в родовую локацию. А оставшись здесь, я просто-напросто сдохну с голода. И ведь попытаться уйти отсюда вряд ли получится. Области неподвижности расположены хаотически а в отдалении от плохонького источника света не могу их заметить. «Идиот!» – воскликнул про себя. И даже десятка в интеллекте не помогла. Увлекся ненужными именно сейчас улучшениями, когда надо было довести до предела восприятия. Вдруг бы в качестве бонуса получил ночное зрение или какую-нибудь экстрасенсорику. Шанс просран. Сейчас остается лишь кидаться камешками, чтобы по звуку падения понять, что именно в этом направлении областей неподвижности почти нет. Слышу посторонний шум, верчу головой в попытке локализовать направление. Правее. Неужели кто-то пожаловал на проверку? Например, среагировав на изменение магического фона после моего появления. Приготовиться. Из-за темноты появление противника все равно оказалось неожиданным. Что-то метнулось ко мне, взмахивая клинком. Я катастрофически не успевал среагировать. Хлоп. Нападавший врезался в одну из нитей области неподвижности за которую я благоразумно заранее спрятался. Скелет. Бодрый такой мертвяк, правая рука которого заканчивалась костяным клинком, которым он активно размахивал, пытаясь достать меня. Если бы не нить неподвижности, мой первый бой закончился бы быстрой смертью. Но сейчас побарахтаемся. Примеряюсь, чтобы при ударе самому не попасть в неподвижность. Бац! Удар обратной стороной копья по костяному клинку заставляет скелет опустить руку вниз. Тем самым она также попадает в плен. Костяк продолжает яростно дергаться. Похоже, у него четко прописанная программа поведения. Теперь намного проще. Практически беззащитная цель. Бам! Размашистый удар сковыривает череп с плеч. Но скелет не умирает. Тогда шипом в грудь, где за костяной броней чуть проглядывает светящийся синеватый изгусток. Броня неожиданно крепка, удар не достигает цели. Использовать взрыв? Нафиг-нафиг, боли пока хватит. Наношу удар слева, чуть снизу. Длины шипа хватает, чтобы достать до странного образования. Костяк дергается, будто живой, и заваливается назад. Упасть полностью на пол ему не дает область неподвижности. Надежно держащая попавшие в ее плен кости. Порция удовольствия потекла куда-то внутрь. Внимание, вы получили 108 ОС. 201 из 120. Внимание, вы получили седьмой уровень. 81 из 140. Дополнительно, вам доступно два очка характеристик. Полагаю, столь яркое вознаграждение сделано не просто так. Это дополнительная мотивация на убийство. Причем, именно системным оружием. А не какой-нибудь нейтронной бомбой. Над костяком зависла слегка подсвеченная полупрозрачная карта. Игровой лут? Смотрим. Поиск жизни. Ранг Е. Уровень 1 из 5. Описание. Позволяет чувствовать живых существ в некотором радиусе. Потребляет ману или жизненную силу. Насыщение. 59 из 100 ОС. По описанию неплохой навык. Е-ранг. И мне даже хватает свободного опыта, чтобы полностью насытить его. Но, естественно, делать этого не буду. Пока. Пока есть шанс закрыть задание без лишнего геморроя. Засовываю в один из кармашков на куртке. Реально удобно. Еще 108 очков в копилке. И если я правильно понимаю, никто снаружи не приходил. В качестве нежити восстала первая жертва. Восстанет ли она снова? Если да, через какое время? Восстанет ли второй труп, лежащий в области неподвижности? Непонятно. И это бесит. На безголовом трупе нежити висела сумка. Внешним видом почти точь-в-точь, точь, как у меня. Похоже, Лапедриэль нехило так шарахнул мне по мозгам при появлении тут, что я напрочь забыл об этом аспекте онлайн-игр. Осторожно снимаем. Начинаем считать плюшки. «Сумка мародера. Ранг Е». Тип. Артефакт системы. Масштабируемый. Описание. Второй уровень сумки игрока. Особенности. Скрывает объем. В 20 раз уменьшает вес хранимых предметов. Позволяет переносить между локациями предметы системы. Позволяет переносить предметы, не относящиеся к системе, в родовую локацию. Замедляет порчу хранимых внутри предметов. Позволяет переносить сумки рангом ниже масштабируемый, один из семи, есть возможность повысить ранг путем объединения идентичных предметов. Если бы подобные сумки поступали в продажу на земле, их бы раскупали почище двадцатых яблокофонов, в драку, и цену можно было бы назначать с потолка, как на эти самые яблокофоны. Теперь, если выберусь отсюда, можно прихватить с собой сувениры в качестве подтверждения, что это был не сон. кстати Прибрать череп нежити, хоть поговорить будет с кем. Еда есть? Похоже, была, но сейчас она безнадежно испорчена. Выкинуть подальше. Опять удача. Моя нежить, по всей видимости, прямиком с поля боя. В сумке отрубленные головы, кисти рук, причем не только человеческие. Что-то не совсем понятное. Может быть, лапы насекомых? Какого же размера их бывшие хозяева? Попался воин-индеец, коллекционирующий скальпы? Из первого полезного – оружейные карты, кинжалы, 1Е и 2F ранга, три меча различного вида, все F, странная тяжелая и длинная дурында, явно не для человеческой анатомии, F, четыре копья почти классического вида, F ранга, дубина, F, два серпа, связанные между собой примерно трехметровой цепочкой, Я бы сказал, азиатская экзотика, F-ранга. Но наша планета, насколько понимаю, в системе недавно. К примеру, мой личный открытый порядковый номер – 7000 ровно. А скрытый 7000 первым – небольшая непонятка лично для меня. И последним шел кистень, E-ранга. Хотя нет, из оружейных карт еще была выцветшая. То есть пустая, без оружия. После взятия в руки сработала чуть расширенная системная справка, подсказывая, что в нее записано «Нагината». «Нагината боевого монаха Великого И». А через три секунды у меня появилось четкое направление на само оружие. Оно лежало там, где его убили, и где я поглотил первый опыт. Сходить подобрать, путь достаточно безопасен и уже обсыпан мусором. «Нагината боевого монаха Великого И». Ранг Е+, материал, оружейная сталь, кость, дерево, вес, 1 килограмм 200 грамм, тип, божественный артефакт, масштабируемый, особенности, позволяет поглощать 50% духовной жизненной силы жертвы, 19% поглощенной этим оружием энергии отходит И, неактивно, 1% конденсирует оружие. 49% энергии отходит владельцу. 50% поглощает система. Хранилище маны – 0 из 500. Рассекающий удар. Требует насыщения маной. Посвящение и заблокировано. Разблокирует параметр «вера». Значительно увеличивает шанс притянуть душу к алтарю. Прочность – 5. Это оружие практически невозможно сломать. Острота – 2. Это оружие очень острое, насыщение 56 из 1500, владелец отсутствует. С божественного оружия при разблокированном посвящении получать всего 30% энергии прижимисто со стороны великого И. Но с другой стороны, это оружие для боевых монахов, типа охранников храма, его нужно относительно много, а на это надо где-то брать энергию. Из-за этого же оно и было всего лишь Е-ранга. К тому же, от «Ы» Нагината получала две довольно охренительные характеристики – прочность и остроту. Так что свои претензии к «Ы» по поводу его жадности снимаю. «Желаете привязать Нагинату боевого монаха Великого «Ы» и, и стать ее владельцем?» «Да? Нет?» «Отказываться глупо. Привязываю. Заменяю свою личную оружейную карту в манжете рубахи на это». Можно попробовать смертельный для врагов фокус. Только сначала убедиться, что надо мной нет области неподвижности. Итак, поднимаю руки. Сдаюсь, не стреляйте, у меня нет оружия. Касание карты пальцем. Материализация на ганаты прямо в поднятых руках. Сокрушительный, неотразимый удар. Прием просто блеск. Осталась самая малость. Выжить, чтобы в будущем применить его. Повертев на генату в руках, и попробовав повторить с ней комплекс боевой работы с копьем, столкнулся с тем, что я ее не чувствовал. Как вариант, мешает посвящение и, Либо руки у меня внезапно окривели. Так что карту на в отдельный кармашек, а свое копье обратно. Пока как-то так. Продолжаю разбор добычи. Конечно, не с моей удачей наткнуться на что-то, что спасет жизнь. Но в настоящее время заниматься все равно нечем. Вот закончу с этим, и деваться некуда, придется идти хоть куда-нибудь. Такое ощущение, что организм начал сжирать самого себя изнутри. Конец не за горами. Различные карты навыков, три сродства со льдом, Е-ранга. E Подозрительно много. Владение мечом, копьем, кинжалом, боевыми серпами, дробящим оружием, десяток чистых карт навыков, Ф-ранга. А это что? Малая карта раба, ранг Ф.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 3Е, серый гоблин, юнит, ранг F-, уровень 4. Владелец отсутствует. Желаете стать владельцем малой карты раба? Да? Нет? Желаю. Короткое ознакомление с доступными функциями. Призываю раба. Он, видимо, уже по привычке падает на колени, утыкаясь в пол. Вы дрессировали. Но, несмотря на его покорность и готовность выполнить любой приказ, Сегодня по-любому его последний день жизни. Мне предстоит стать гоблоедом, чтобы не сдохнуть самому. Отличная отмазка. Поедание серого гоблина в сыром виде слегка откладывается. В его бездомной сумке нашлась еда, которая не протухла, видимо. Стазис действует не только на заключенное существо, а вообще на все в карте. Пока ем запивая водичкой из своей фляжки, приказал ему рассказывать все, что знает о системе. Поверхностно. Бога в его мире давненько подавили, а планета стала зоной охоты для других цивилизаций, где они набирают опыт и рабов. Гублина использовали как передового разведчика, которого почти не жаль. В общем и целом, я знаю чуть ли не больше, так как е никогда не был игроком. Громко отрыгнув, стесняться некого, лег прямо на пол, подложив под голову уже мою вторую бездомную сумку. Из желудка словно расходилась волна, донося строительные материалы до нужного места и завершая трансформацию тела. Жить можно, но задание висело, словно тот самый домоклов меч. Встал вопрос ребром. Смогу убить беззащитного гоблина, который даже не может защищаться из-за ограничения арабской карты? Или струшу, возможно погубив себе недобором опыта? И здесь не онлайн игра, где достаточно лишь нажать на кнопку клавиатуры. Необходимо встать, зайти со спины, неслышно материализовать из оружейной карты мое первоначальное копье, замахнуться и резко ударить в сердце, не сразу вытаскивая оружие из раны, чтобы не забрызгаться кровью жертвы. Внимание, вы получили 8 ОС. Дополнительно, вам доступно 2 очка характеристик. У меня получилось. Терзание совести совсем не чувствую и даже не буду оправдываться фразами типа... Либо он, либо я. Мне требовалось его убить, а вот ему требовалось дать мне гораздо больше опыта. Система раз за разом насмехается надо мной, даря надежду и практически тут же крушая ее. Над телом возникла карта навыка. Рейнджер. Через две секунды наименование сменилось на разведчик. F ранга, один из двух. Насыщение 2 из 10 ОС. Интересно для изучения. Малая карта раба выцвела, словно из нее достали оружие. По идее, так и есть. Желаете очистить карту раба? 10 ОС. Да, нет. Вероятность успеха 50%. Так как в текущем виде от нее никакой пользы, а вот выгода может быть огромная. Да, 79 из 140 ОС. Внимание, очищение прошло успешно. Внимание, вероятность повторного очищения значительно ниже. Уф, снова появился шанс. И если в этот раз система опять наподлит я в прямом смысле не знаю, что сделаю. Подойдя ближе к эльфу, в зону его прямой видимости, показываю ему карту и через систему предлагаю стать моим рабом. Я почти закончил свои дела здесь. Поднял уровни, взял неплохую добычу. Даже межмировой портал попался. Мне осталось. Я глянул таймер в меню. Меньше 18 часов. Я к чему? Если тебе вдруг надоело здесь находиться, милости прошу в карту. Готов заключить с тобой соглашение, по которому ты помогаешь мне информацией, советами, поделишься вещами, а я освобожу тебя. Даже готов поклясться богами. Очень надеюсь, что в этой шизанутой системе клятвы присутствуют. «А еще сильнее надеюсь, что эльф поверит мне и окажется в карте раба». Торговались мы долго и упорно, и я, наконец, поклялся отцом и сыном и святым духом. Молять. Клятвы реально существуют, и вымышленными божествами поклясться не получится. Новорожденных от системы богов нашего мира я не знал, да и не был последователем какого-либо из них. Неужели опять пролет? Пришлось поклясться самой системой». Внимание, клятва принята. Малая карта раба приняла нового постояльца. Лапедриэль, изначальный эльф, игрок, ранг Д+, уровень 16. Скорее всего, к концу этого дня я стану клятвопреступником. Надеюсь, это не слишком больно.